Глава 4. Одним из многочисленных преимуществ обладания титулом будущей звезды было свободное время, о чём Хелен Риверс часто себе напоминала. В 11 часов утра она по своему обыкновению нежилась в шезлонге у бассейна, подставляя своё великолепное тело щедрым солнечным лучам. Впрочем, это отдельно взятое утро выпало на субботу, а потому сегодня... Она не была полновластной хозяйкой бассейна. Поодаль, в таких же шезлонгах, расположились несколько преподавателей. Но в обычные дни она могла проспать допоздна, а потом спуститься вниз и с удовлетворением обнаружить, что весь бассейн и прилегающая к нему территория находится в её единоличном распоряжении. «Ома не приложу. И за что тебе платят такие деньжищи?» замечала иногда вслух её сестра Эльза в те редкие выходные, когда Хелен, как примерная дочь, приезжала домой, чтобы принять участие в воскресном семейном обеде. «Ведь ты не делаешь ничего такого, чего не мог бы делать кто-то ещё. Просто улыбаешься, ставишь песни и оставляешь глупые комментарии». Сама Эльза работала каждый день по восемь часов в универмаге Уордс и была непоколебимо убеждена, что настоящей работой может считаться лишь та, что под вечер отзывается болью в спине и усталостью во всём теле. «Ну что ты, это далеко не так», — пыталась возразить ей Хелен. «Ещё приходится являться по первому зову, когда нужно представлять телекомпанию для какой-нибудь рекламной акции». И к тому же все вечера оказываются разбитыми, потому что ещё мне приходится читать прогноз погоды в десятичасовых новостях». Но даже для неё самой подобное заявление звучало малоубедительно. И если уж быть откровенной до конца, она знала, что обладание титулом «Будущей звезды Пятого канала» было кульминацией всех её жизненных устремлений. Внешность Хелен была единственным реальным её достоянием. И, будучи человеком-трезвомыслящим, она довольно рано осознала этот факт. Когда ей исполнилось двенадцать, она встала перед зеркалом и принялась критично разглядывать себя. То, что она увидела, производило благоприятное впечатление. Но всё же было далеко от совершенства. Она хладнокровно проанализировала свои достоинства. Хорошую фигуру, ровные зубы, правильные черты лица. Для ее возраста у неё была красивая грудь, но вот бёдра оказались несколько широковаты. Кожа была слишком бледной, а волосы самые обыкновенные, но зато густые и здоровые. Ладони не слишком маленькие, но зато пальцы были длинными и изящными, что придавало им аристократический вид, если бы не обгрызенные ногти. Ей казалось достаточно одного усилия воли чтобы раз и навсегда отказаться от привычки грызть ногти. На Но остальное потребовалось гораздо больше времени и сил. Особенно трудно давалось похудение. Хелен любила поесть, а домашняя стряпня была сделана из дешёвых продуктов, полных углеводов. Однако изнурительная диета всё же помогла ей привести фигуру в порядок. В результате экспериментов с красящими шампунями и макияжем волосы приобрели красивый медовый оттенок, а во синие глаза, её самая необычная черта, оказались обрамлены густыми чёрными ресницами. «Кем ты себя воображаешь? Уж не принцесса или из сказки?» посмеивалась над ней Эльза. Хелен не обращала на неё внимания. Хотя, конечно, мысленно признавала она, будь она принцессой, всё было бы гораздо проще. Будучи средней дочерью в большой семье, Она никогда не питала иллюзий насчёт чудесных превращений и заботливых фей-крёстных. Ей достаточно было просто взглянуть на свою мать, рано состарившуюся женщину, измотанную годами домашней работы, всю жизнь экономившую каждый грош и регулярно рожавшую детей, и на отца, целыми днями надрывавшегося на стройке, чтобы понять, её шансы на безбедное будущее довольно призрачны. И всё же она была хорошенькой, а это могло пригодиться. «Обязана была», — говорила она себе, ибо таланта к учёбе она была лишена. То, что ей пришлось бросить школу, согласившись на работу будущей звезды, было для неё скорее облегчением, чем суровой необходимостью. Да и в школе она задержалась так долго лишь по одной причине. Она влюбилась. Она влюбилась в барри Кокса — С первого взгляда. Высокий, широкоплечий, пользующийся успехом красавец, он был практически воплощением мужчины её мечты. Будучи капитаном школьной футбольной команды, известной во всём городе, он мог выбрать себе в подруги любую девчонку. И то, что он выбрал именно её, казалось чем-то невероятным. Это было настоящее чудо. Это случилось так неожиданно, что она даже не могла вспомнить всех обстоятельств их знакомства. Она просто шла домой из школы, когда рядом притормозила красная спортивная машина, за рулём которой сидел Барри. «Привет», — просто сказал он, — «садись, я отвезу тебя домой». Когда Барри высаживал её у дома, он пригласил её на свидание. Всё произошло очень просто, как будто само собой, но жизнь её уже не была прежней. И теперь, нежась в шезлонге и позволяя телу впитывать тепло утреннего солнца, она подумала, что ей не следовало ему звонить. Барри не любил, когда на него давили. Она узнала это от его матери. Как-то раз, вскоре после того, как они начали встречаться, и ещё до того, как она узнала номер его мобильного, Хелен решила позвонить ему домой, чтобы ещё раз уточнить, когда он за ней заедет. К телефону подошла миссис Кокс. «Позволь мне дать тебе один совет, милочка», сказала она холодным, режущим слух голосом. «Барри не из тех молодых людей, которым нравится, когда их преследуют. Так что, если он захочет поговорить с тобой, то он позвонит сам. Так ваша маленькая интрижка продлится чуть подольше. Уж можешь мне поверить». С тех пор она звонила ему лишь в крайних случаях, когда это было абсолютно необходимо. И хотя вчерашний звонок, как ей показалось поначалу, подпадал под эту категорию, впоследствии стало ясно, что всё же нет. Барри был недоволен. Ему действительно нужно было готовиться к экзаменам и отрывать его от учебников лишь ради того, чтобы показать ему ту идиотскую записку. С её стороны было просто верхом глупости — Предложенное им объяснение было настолько логичным и убедительным, что теперь даже казалось странным, как это они с Джулией сами не додумались до этого с самого начала. «Извините, пожалуйста, можно я здесь присяду?» Этот голос раздался прямо у неё за спиной, и она вздрогнула от неожиданности, широко распахивая глаза и тут же снова зажмурившись от ослепительного солнца. «Извините», — сказал молодой человек. Я вовсе не хотела вас напугать. Вы меня не напугали. Я просто должна быть задремала и не слышала, как вы подошли. Прикрыв глаза от солнца ладонью, Хелен взглянула на него. Карие глаза, русые волосы, мужественное лицо с волевым подбородком, среднее телосложение. На нём были плавательные шорты оливкового цвета. Хелен знала в лицо почти всех обитателей дома, но этого молодого человека Она видела здесь впервые. «А вы что, новенький?» — спросила она. «Только вчера переехал. Квартира 211. Так вы не будете возражать, если я присяду?» «Нет, конечно, нет». Хелен откинулась на спинку шезлонга, равнодушно наблюдая за тем, как он опустился в такой же шезлонг рядом. Вокруг бассейна было расставлено много шезлонгов, и свободных мест, где он мог бы присесть, было достаточно. «Сегодня все ринулись загорать», — заметила она ему. «В субботу у большинства людей выходной, и они пытаются во что бы то ни стало подрумяниться ещё. Кстати, меня зовут Хелен Риверс». «Коллингсворт Уилсон. Извините, что так сложно. Только что из армии. Я до сих пор жил у родителей, и у них есть дом в горах. Но потом всё же решил, что пора жить самостоятельно, и для начала снял отдельную квартиру. Вот» теперь планирую пойти в летнюю школу при университете». «Парень, с которым я встречаюсь, тоже учится в университете», — заметила Хелен. Она всегда старалась непременно упомянуть об этом в разговоре с новыми знакомыми, ибо давно убедилась, что это отнюдь не было помехой для безобидного флирта, и в то же время избавляла от назойливых предложений продолжить знакомство. «Коллингсворт. Довольно странное имя. А как вас называют дома?» Колли! «В семье меня называют именем, которое когда-то придумал для меня младший братишка», ответил молодой человек. «Но Колли тоже нормально. Меня многие так называют. Я как хорошо дрессированный щенок, откликаясь на любое имя». «Хорошо дрессированный Колли?» — улыбнулась Хелен. Она не была сильна по части остроты каламбуров, однако здесь это было даже слишком легко. «Что ж, приятно познакомиться. Мы с вами теперь, можно сказать, соседи. Я ведь тоже живу на втором этаже, практически рядом с вами, в 215 номере». «А кто ваш парень?» — спросил Колли. «Ну, чтобы я точно держался от него подальше». «Его зовут Барри Кокс. Он живёт в студенческом городке, но часто приезжает сюда. Вы наверняка ещё встретитесь с ним. Летом здесь все друг с другом знакомятся». Она снова закрыла глаза и перевернулась на живот, подставляя солнцу спину. «Бассейн к этому очень располагает. Мы собираемся вокруг него. Сидим, разговариваем, устраиваем вечеринки. Four Seasons — замечательное место. Жить тут одно удовольствие. Уверена, вам здесь понравится?» «Мне уже здесь понравилось», — просто ответил Колли. Однако я всё-таки предпочёл бы, чтобы самая красивая девушка здесь не была бы связана отношениями с каким-то там обормотом ещё до того, как я вообще вступил в игру. А вы давно встречаетесь? — Почти два года. Мы познакомились ещё в школе, и он определённо не обормот. Как думаете, я обгорю? — Не знаю, — пожал плечами Колли. Понятия не имею, что за процессы происходят под слоем крема для загара. «Ну что ж, мне лучше пойти домой. Я и так сижу здесь уже два часа». Хелен перекатилась на спину и встала. «Если с меня начнёт слезать кожа, то это будет просто катастрофа. Из-за этого можно запросто и с работы вылететь». «И что же это за работа такая, из-за которой даже нельзя позагорать в волю?» — спросил Колли. «Вы модель или что-нибудь в этом роде?» «Я будущая звезда Пятого канала», — не без гордости заявила Хелен. Это ощущение до сих пор не утеряло новизну говорить так про саму себя. «Вы, наверное, видели меня по телевизору». «Если бы видел, то наверняка запомнил бы», серьёзно ответил молодой человек. «Вообще-то я редко смотрю телевизор, но теперь знаю, с чего следует начать». «У нас здесь есть телевизор, он стоит в холле», подсказала ему Хелен. Затем она взяла крем для загара и встала с шезлонга а он станет прекрасным дополнением к здешней коллекции мужчин», — критично подумала она. «Конечно, он далеко не такой красавчик, как Барри, но многие здешние девицы наверняка обратят на него внимание. А уж те две озабоченные училки из 214 как увидят его, и вовсе передерутся за право стать первой». «Что ж, желаю вам хорошо загореть», — вслух сказала она. «Но только не засните на солнце, как это случилось со мной, или же потом проснётесь красным, как рак. Если вы ещё не привыкли к здешнему солнцу, то оно может принести скорее больше вреда, чем пользы». «Понял, принял. Искренне надеюсь, что вы всё-таки не обгорели». Коллингсворт Уилсон поднял руку и дружески помахал ей на прощание. «А он милый». — подумала Хелен, огибая бассейн и поднимаясь по лестнице к себе на второй этаж. Двери квартир второго этажа выходили на узкий балкон, и теперь она медленно шла по нему, размышляя о том, не переборщила ли она и в самом деле с загаром. Разумеется, это было довольно глупо с её стороны столько лежать под лучами полуденного солнца. Загар, конечно, замечательно смотрится на экране, но добиваться его следует постепенно, загорая не более часа в день. «Что ж, если я и начну облезать», — решила она в конце концов, «то, возможно, мне удастся обыграть это в прогнозе погоды. Сегодня был погожий жаркий день, и надеюсь, что вас, дорогие телезрители, не подвело чувство меры в отличие от меня». Она начинала постепенно набираться опыта, постигая хитрости дикторского мастерства, и временами уже могла отважиться даже на небольшую импровизацию в эфире. Ибо работа на телевидении, как она не переставала доказывать Эльзе, состояла не только в том, чтобы хорошо выглядеть и улыбаться. Помимо этого, Нужно было уметь соображать в стрессовой ситуации и выглядеть при этом естественно, время от времени вставляя в заученный текст собственные фразы и суждения, чтобы не производить на зрителей впечатление механической куклы. К её двери был прикреплён обрывком скотча небольшой листок. Она даже не заметила его, пока не подошла вплотную. И теперь она застыла на месте, как вкопанная, глядя на эту бумажку. Это была картинка из какого-то журнала. Текст был аккуратно отрезан, и остался лишь рисунок. Маленький мальчик на велосипеде.